Ауцелье Боде Прованс. Глава 22. Здесь виноградники соседствуют с оливковыми рощами, а вино уступает пока в известности оливковому маслу. Неудивительно, ведь Апеласьон Ле Боде Прованс, один из самых молодых в Провансе, он выделился из AOC Côtéo de Ampravans только в 1995 году. Причиной тому стала исключительная специфика местной почвы и климатических условий для производства именно красных вин, благородных, богатых нюансами. В то время как Cotodex прежде всего был организован для узаконивания прованского розового вина. Почвы в Лебоде Прованс очень каменистые, сложенные из осыпи песчаника с уникальным химическим составом, а климат здесь как на поставленные на солнце сковороде, чертовски жжёт и сушит. Хотя масло оливкового подливай. С одной стороны, это сложно. Выживают лишь определённые сорта, но с другой экологически вовсе даже неплохо, потому что большинство вредителей сюда носа не кажут. И мы с гордостью перечисляем сейчас этот маленький Апеласьон в числе тех уникамов, которые производят на своей территории 100% только биовино, то есть без использования синтетической химии. Расположенный между Уроной на востоке и началом хребта Люберон на западе, Этот маленький Апеласьон 250 гектаров, окружён скалистыми холмами до Зальпий, 180 дней в году обдувается сухим и холодным мистралем. Винный Любоду Прованс можно назвать братишкой Шатоньёф Дюпап. И сортовой состав красных вин здесь очень похож, хоть и правила более строгие. Основные сорта: Гренаж, Мурведр и Сира. Они должны составлять не менее 60% в красном ассамбляже. И использовать нужно как минимум парочку из них. Для дополнения можно взять Сенсо, Кнуас, Кариньян, не более 30% в сумме, и до 20% Каберне Совиньон. Эти красные выходят из погребов полнотелыми, с ароматами специй и гариги, которые при взрослении эволюционируют в конфитюрные ягоды и всякую дичь, мускус, нотки кожи, кроличьего меха, потому что большинство виноделов выдерживают их в дубовых бочках. полностью раскрываются красные только через 4-5 лет. Хранить же их можно не менее 10. Хорошее ти вино к любому соусному мясу, а особенно к прованскому ягнёнку в травах. Итак, создана Пелосьон был для красного вина. Его производят здесь около 75%, а остальное розовые. В Любоду Прованс розе удивительным образом сочетают в себе мощность и утончённость. В их ароматах часто можно встретить ноты сухофруктов и лесных орехов. Они отлично подойдут для лёгких закусок: оливки, тосты с топинадом, к гриль-ассортименту и особенно замечательны к средиземноморской рыбке. А вот белое вино на этой территории делать можно, но оно обязано быть усыновлённым апелласьонным родителем, то есть на его этикетке всегда будет указан AOC код Duxan Provence, и правила, соответственно, тоже берут оттуда. Такой вот ситуасьон.